Левел 1 Финансы для гопников-интеллектуалов. Глава 1 Финансы как технология. Инженеры представляют мир как конструкцию. И я гуманитарий. Примерно так же. Знаю, звучит вяло. В этом и заключается секрет осознания экономики как науки. Все становится гораздо яснее. Если представить, что финансы в глобальном смысле – это в первую очередь технология. Так думать удобно и просто. Ведь технология – это всего лишь метод действия или способ производства чего-либо. Конечно, тут много деталей, но для базового понимания финансовый инструмент удобно представлять как инженерный инструмент или объект. Это не сложнее, чем представить, зачем нужен циркуль, ящик или, например, железнодорожный мост. Существуют теории математические, которые помогают создавать финансовые структуры, и они достаточно сложны, как, например, сложны паровой двигатель или электростанция. У них много компонентов, которые должны четко работать без сбоев, а если сбои случается в работающей на практике схеме будет много уровней защиты. Поэтому прежде чем открывать счет у Форекс-брокера, подумайте, доверили бы вы дворнику поиграть с отбойным молотком у себя в квартире? Если вам нужно всего лишь повесить на стену фотку любимой жены или другой женщины. Когда люди придумывают что-то новое, обычно сразу или не сразу всплывают какие-то проблемы и недоделки. Через некоторое время технология отрабатывается и начинает верно служить цивилизации. Никого не удивляет, что паровые двигатели поначалу взрывались, а электростанции портили и продолжают портить окружающую среду. Цивилизация шла дальше, а инженеры извлекали уроки и строили новые двигатели и электростанции – более эффективные и более безопасные. Так и финансовые открытия несли и несут в себе некоторую опасность, как, например, мы видели несколько лет назад во время ипотечного коллапса в Соединенных Штатах, а наше правительство собственные фейлы позорно называло «мировым экономическим кризисом». Но как и в случае с неполадками в паровом двигателе, Это не повод отказываться от удачных конструкций и принципиальных решений. Это лишь повод доработать схему и поставить где требуется очередной предохранитель.